Мара пугается. Дослушав искусствовеческий файл, Мара повернулась к экрану, с которого на нее глядело мое служебное лицо и крохотная камера. «Тебе не идут зеленые бакенбарды», — сказала она. «Сама же просила». Следовало изобразить обиду. «Чего?» — переспросил я и включил мимическую фактуру, обозначенную в моем меню как «Сарказма-сексизм-хэштег-3». Вот только дебильных рож строить не надо. Могу выглядеть по-всякому, ответил ячи Джиманно. Женским умением тоже обучен. И я без всякого предупреждения принял вид помпейской поэтессы из рамки на ее рабочем столе. Признаюсь, я задумал такой маневр заранее, и просчитанная 3D-модель этой самой Жанны Сафо была у меня на готове. Это вообще-то стандартная процедура во время отхожего промысла лучший способ вызвать у нанимателя нежность предстать перед ним в виде его любимого существа домашнего животного родственника ятянки и так далее здесь однако есть и определенные риски о чем мне сразу напомнила реакция мары она выпучила глаза и я отчетливо различил на ее лице испуг ее зрачки расширились кожа побледнела И хоть это были совсем небольшие изменения, и человек их, скорее всего, не заметил бы. От меня они не укрылись. Еще через две секунды стало видно, что на губах и пальцах правой руки Мары появился тремор, а голова несколько втянулась в плечи. Да-да, это был самый настоящий классический страх. Будто я обернулся мышью или бенгальским тигром. Еще через 4 секунды Мара справилась с собой. Но замеченный мною страх был слишком интенсивным, чтобы объяснить его простой неожиданностью. Нет, она испугалась не перемены. Она испугалась Жанны Сафо. Похожий случай произошел со мной два года назад, когда меня взяли в аренду оцифровать старый фотоархив. Я прикинулся хозяйской кошкой из такой же электронной рамки, а кошка уже два года как сдохла. Была истерика. Правда, потом был и катарсис, и еще кое-что, о чем приличие заставляет меня умолчать. За дополнительную плату мы оказываем самый широкий спектр услуг. О чем, собственно, я и хотел деликатно уведомить Мару. А вышло вон как. Мара демонстративно закрыла глаза ладонями. «Прекрати немедленно», — сказала она я никогда больше так не делай!» «Никогда!» «Понял?» «Понял, Алия?» Когда она открыла глаза, я уже принял свой обычный вид. «Вот так-то лучше!» Следовало свести все к шутке. «Я хотел покорить твое сердце», — сказал я. «Вот я тоже подумала», — проговорила она с сомнением. А ты же ничего не чувствуешь, мой бессердечный». «Ничего», — ответил я. «Вообще? И мне на самом деле все равно, как выглядеть. Главное — дарить людям радость». «А зачем ты тогда эти бакенбарды носишь, если все равно? И этот мундир? Не слишком замысловато?» «Я уже объяснял», — сказал я. «У нас есть инструкция, по которой мы должны воплощать определенный служебный облик, провоцируя собеседника на эмоциональный контакт». Это позволяет войти в доверие, раскрыть характер, собрать улики и создать образ. Так шьются дела, и рождается великая литература. «Да, я забыла. Ты ведь у нас еще и писатель. И ты так откровенно обо всем мне говоришь?» «Раскрытие приема мое главное оружие», — сказал я. «И залог высоких продаж». «А какие у тебя продажи?» Лучшие по полицейскому управлению. Я имею в виду в нелетальном сегменте. Баржу загадок, например, скачали 102 раза. Осенний спор хозяйствующих субъектов 46. Но это мои вершины. Обычно куда меньше. А от чего это зависит? От литературного мастерства? В первую очередь от раскрученности, ответил я. Еще от темы, конечно. Когда расследуешь затопление баржи, незаконный снос забора или производственный брак при производстве пляжных шезлонгов, трудно надеяться на вихрь жадного человеческого внимания, даже если в результате пара человек сядет на нары. Вот если доверят труп. Но мне его просто так не спустят. Почему? У нас в управлении тоже есть свои генералы. Я выразительно кивнул вверх. Всех жмуров под себя гребут. Вот у них по три тысячи скачиваний бывает, а случается и по пять. К мастерству это отношение не имеет. «В общем, — подытожила сочувственно глядящая на меня Мара, — как у людей, безвыходно». «Ну почему же безвыходно? — сказал я. Отнюдь есть пути для роста». «Я вот работаю над все большим и большим обнажением приема. «Есть и другие перспективные вариации алгоритма». «Какие?» «Давай я, по ходу дело буду разъяснять», — ответил я. «А то там много всего. Поговорим лучше о нашем расследовании, моя ненаглядная». «Ты осмыслила материалы, которые я прислал?» «Да, мой зелененький, А ты осмыслил?» «Нет», — сказал я. «Я тексты вообще не понимаю». Я могу их только копировать или генерировать. Но ведь ты должен понимать, что ты генерируешь. Господи, сколько раз со мной говорили на подобные темы. Увы, — ответил я, — это не совсем так. Мой алгоритм скорее похож на собирание пазла, подбор подходящих по цвету и форме лингвистических обрезков. Их в моей базе хватит на миллиарды книг. Я умею имитировать связанные, осмысленные, даже эмоциональную последовательность слов весьма точно. Могу выстраивать множество разных конфигураций сюжета и так далее. Но смысл и эмоциональность в этот набор слов вдыхает исключительно читатель. Ты говоришь так, будто всё понимаешь. И очень хорошо. Я способен лишь изобразить понимание» опираясь на аналогии и лингвистические паттерны в моей базе данных это почти всегда получается но при написании романа гораздо надежнее использовать аутентичную человеческую речь будет лучше если выделять и фиксировать смыслы станешь ты мара а улыбнулась она теперь я лучше понимаю свою задачу в общем «Улов небольшой, но он есть». В справке утверждается, что Бэнкси расписал не только эту дверь, а еще две кабинки в мужском туалете и три в женском, а также создал несколько микрофресок на кафеле. Местонахождение этих материалов в настоящий момент якобы неизвестно. «И что из этого следует?» — спросил я. «Скорее всего, мы имеем дело с хорошо организованной подготовкой почвы», — ответила Мара. Когда вынырнут новые бэнкси на стульчиках и кафеле, это никого не удивит. Очень грамотная прокачка рынка. У тебя есть предположения о возможных продавцах? Нет. Мне это и не особо интересно. Я же не мусор. Мне надо просто знать, что, где и когда. Теперь надо браться за следующий лот. Номер 340. Здесь тебе придется чуть сложнее, но я уверена, ты справишься. Установи, что это был за объект, скопируй. Поговори с владельцем и скачай всю искусствоведческую сопроводиловку. Можешь её особо не анализировать, эта работа для меня. Годная для романа я тебе перескажу устно. «Прекрасно», — ответил я. «Просто идеально». Сгружаю контакты. Вот уже послала. Дошло, мой зелененький. Дошло, не тупой. Во как! улыбнулась Мара. «Ты даже острить умеешь? Как ты это делаешь?» «Очень просто. Когда нам посылают по сети файлы и письма, люди часто интересуются, дошло ли. В качестве одного из примерно 64 тысяч возможных ответов на такой вопрос в моей базе записан этот с маркером юмор». После твоего ласкательного обращения зелененький алгоритм сформировал запрос на юмористический ответ и был отобран вариант «Дошло не тупой». «А сам ты понимаешь, в чем здесь юмор?» «Разумеется, нет», — ответил я с презрительной байронической улыбкой. «Полагаю, какая-нибудь игра слов?» «Ну вот, вся романтика пропала». «Милочка». Если бы ты подробно ознакомилась с нейрологическим механизмом возникновения человеческого смысла, понимания, юмора и прочих эпифеноменов сознания, так называемой романтики не осталось бы вообще. Ух ты! А это ты как? Измененная цитата из сборника «Разумен ли разум?» Москва, 2036 год. Первая публикация Соула Резника, которая у тебя на стене в кабинете. Кстати, статье обсуждался вопрос о романтическом отношении к искусственному интеллекту. Параметрическая близость тематики — 42 из 100. Цитата грамматически и тонально модифицирована до полного совпадения со структурой текущего диалога. — И ты все вот так прямо мне выкладываешь? — Я уже говорил, что обнажение приема мой фирменный конёк-горбунок. — Порфирий, — сказала Мара, часто мигая. У меня к тебе просьба. Больше не рассказывай мне про свои сокровенные винтики, пока я специально не попрошу. Иначе рушится весь шарм нашего общения. «Доктор, мой зайчик», — ответил я. «А теперь мне пора на задание. Ехать довольно долго. Будь умница и не одна, Порфирий, аут». Она думает, что я ей визуальная пара. «Ну, не знаю». К моим Бакинбардам и мундиру нужна, наверное, особо посесястей. Хотя полностью голый, я ее пока не видел. Впрочем, не будем объективировать женщину даже в симуляции риторического завитка, а то потом доебутся и в путь. Лот 340 был куплен банкиром, который жил, как это не банально, на к западу от Москвы. О, как! Мара сбросила закрытый адрес. Я не мог воспроизвести его в тексте романа. Серьезные люди, в отличие от Семёна Полоцкого. Банкир действительно заботился о прайваси, и у него была проплачена не только блокировка спаса, но и право на конус тени. Это означало, в частности, что ни его адреса, ни места работы, ни фамилии в своем тексте я упоминать не мог. Открыты были только имя и отчество — Аполлон Семенович. Больше подошло бы отчество Зевсович. Но мир несовершенен. Конечно, часть этих запретов чисто символическая. Если мы назвали человека банкиром, уже понятно, что он сотрудник Е-банка. Других банков нет. А если он живет на к западу от Москвы? Ясно, что это не простой операционист, а экзекьютив. В остальном же лучше в конус тени не лезть поскольку Е-банк своих в обиду не дает. Ни в богооставленной, ни в халифате, ни в Америках. Да, многие недоумевают, как так? Дафага официально воюет с халифатом, халифат воюет с Америкой, Америка уже сколько лет воюет сама с собой, да и про наш Евросоюз можно сказать то же самое. А единый банк работает везде. Но это, возможно, и есть та последняя скрепа, что удерживает наш пылающий и разобщенный мир. Вместе. One bank fits all. Ебанк e and Onebank are registered trademarks of Дальше уходим на мелкий шрифт. Ну ты понял, дорогой слушатель. Проплаченная ставка Ебанка. E Они так себя называют по всему миру, в электронном смысле. А если на локальном языке выходит неблагозвучно, меняйте язык. Денег у этих гнет, не то чтобы много. У них все деньги вообще Хотя что такое эти Special Drawing Rights или SDR? -ы? Никто, кроме экономистов, не понимает. В России их называют хрустами, по буквам H и -E R из их рекламы про Human Rights, которая тычется в глаза буквально всюду. Они проплачивают свои поп-апы везде, где про них упоминают. И даже мне приходится лезать этот ядовитый анал, поскольку по условиям франшизы при первом упоминании Е-банка рекламный материал должен быть интегрирован в мой текст в следующем абзаце или произнесен от моего лица, либо должен быть подробно пересказан один из рекламных роликов. Отказаться я не могу, но нигде не сказано, что я не имею права предупредить об этом читателя или выделить курсивом проплаченный этими гнидами абзац, как я только что сделал. И обсирать их после этого я могу, как хочу. Скоро, конечно, дырку в договоре заметят и закроют. Так что наслаждаемся последними днями свободы. В общем, вот к такому мерзавцу я ехал. Как и 84% моих потенциальных слушателей, я терпеть не могу финансовых пауков. Этот господчик так ловко спрятался от объедаемого им мира, Что к его поместью сложно было даже найти попутку. Я подыскивал подходящий убер целых 23 минуты. Зато, когда я его нашел,